Следующий четверг, глава 59 Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Дэнни Ллойдо впору начать злиться. Он нанял убийцу, потратил кучу денег, а тот не смог убрать Джейсона Ричи. И теперь Дэнни приходится сидеть в эконом-классе между двумя какими-то неудачниками, и возвращаться в аэропорт Станстед. На этот рейс оставался только один билет, а время сейчас ценнее всего. Зря он уехал в Португалию. Невозможно все контролировать, находясь в другой стране. Дэнни возвращается на южный берег. Там он знает людей, все знают его, и есть еще дела, о которых надо позаботиться, пока он ждет, чтобы кто-то другой все-таки прикончил Джейсона Ричи. Он щелкает пальцами, но бортпроводница его не замечает. Что ж, забавно, как меняются приоритеты. Казавшиеся важным вчера, сегодня отходит на второй план. Вчера Дэнни мог думать только о Джейсоне Ричи. Казалось, что главное — убить Джейсона, убить Сьюзи, а дальше как карта ляжет. «Дэнни Ллойд — разрушитель. Правила созданы для неудачников. Например, для тех двух ребят, что сидят сейчас слева и справа. Дэнни, они не нужны. Он убьет Джейсона. Теперь без этого никак. Джейсону вряд ли понравилось, что в него стреляли. Дэнни его не боится, но в этой игре осторожность не помешает». Однако возникло еще более интересное дельце. Дельце, ради которого не грех потерпеть два часа в салоне экономического класса. Его сосед шевелит ногой. Дэнни поворачивается к нему. «Если твоя нога еще раз дотронется до моей, клянусь, я сломаю ее, как только мы приземлимся в Станстеде». Дэнни отворачивается и закрывает глаза. Он попытался нюхнуть в туалете, но не нашел ни одной ровной поверхности. Он надеется поспать, ведь ему должно присниться кое-что хорошее.